Глава 10. Новый стиль. Как я и надеялся, мои тренировки снова начались под руководством Белигорна. Он выглядел слегка исхудавшим, а одежда была вся потрёпанная, но при этом его глаза горели. Видимо, новая цель зажгла в нём огоньёк, который грозился вот-вот разразиться пожаром. Как только он приступил к моему обучению, вернее, продолжил его, я сразу же почувствовал, что готов перейти на следующую ступень в боевом трансе. Словно я уже давно был готов к этому, но мне не хватало моего наставника для дальнейшей разблокировки навыков. Целый день мы занимались отработкой моих боевых умений и усовершенствованием владения боевым трансом. А на следующий день случилось то, что я уже ждал давно. Мы приступили к изучению нового стиля боя. Покажи мне на что ты способен, попросил Белигорн. Что? Вы про боевой транс? Нет, «Я о твоей новой способности». «Гравитация?» — уточнил я. «Думаю, да. Если это то, о чем я думаю, примени способность на меня». У меня еще не было возможности воспользоваться данной способностью, поэтому я даже не представлял, на что она способна, но в принципе никакого урона нанести не должно, поэтому можно смело испробовать ее на Белигорне. Для меня так даже лучше. «Гравитация!» Я решил начать с самого очевидного, увеличив массу тела Белигорна. Он стоял неподвижно, но после применения на него способности попытался специально поднять ногу, хотя у него и получилось, но далось это явно с трудом. Хм. Неплохой результат для первого раза. Понятно, как-то разочарованно произнёс он. В принципе, я так и думал. А теперь попробую притянуть этот камушек ко мне. Получится? Я думаю, должно получиться, но мне нужно подождать немного перед повторным применением. Хорошо. Когда пока ждёшь, помедитируй. Не станем тратить впустую время, произнёс Белигорн. Спустя 5 минут медитации я поднялся для повторного применения способности. Небольшой булыжник чуть было не прилетел в голову моему наставнику, когда он пытался отклониться, но камень полетел всё равно в него. Хм, очень удобно, подумал я. В последний момент Белигорн успел поймать его рукой и через какое-то время откинул камень в сторону. Хорошо, коротко заключил он. Эта способность не телекинез, но у неё есть свои преимущества. И если научиться правильно их использовать, то в бою гравитация может стать грозной силой. А теперь я научу тебя стилю боя, который больше всего подходит именно для этого. Для начала немного теорием. Этот боевой стиль пришёл в далёкие времена от трюкачей, которые на своих выступлениях отбивали летящие стрелы, раскручивая мечи. Говорят, что тогда еще не было такого понятия, как «боевой транс», и это лишь придавало ажиотажа к подобным трюкам. После воины начали перенимать подобный стиль и усовершенствовать его настолько, что раскрученные мечи способны были сами держаться в воздухе какое-то короткое время. Впоследствии, так как у эльфов использование двух клинков самое распространенное оружие, воины начали придумывать различные комбинации с раскручиванием одного клинка, в то время, пока вторым орудует по толпам врагов. И наоборот. Иногда и оба клинка могли оказаться в воздухе, пока воин применяет что-то иное. Естественно, это выглядит очень красочно, но от этого данная стиль не становится менее смертоносным. У самых искусственных воинов клинки словно оживали. Они не просто зависали в воздухе. Казалось, что они исполняли замысловатый танец вместе со своим хозяином. Белигорн замолчал и, видимо, убедился, что я поспеваю обдумывать все его слова. Я лишь коротко кивнул, дав понять, что готов продолжать слушать. Естественно, я собираюсь обучить тебя этому стилю не для того, чтобы ты мог отбивать раскрученными мечами стрелы, продолжил Белигорн, думая уже сейчас, на таком уровне боевого транса ты способен поймать стрелу, выпущенную из обычного лука голыми руками, но один из клинков способен полностью прикрыть спину на короткое время, а для нас этого времени больше, чем достаточно. Но и не это главное. При помощи гравитации твои возможности в десятки раз возрастут. Я научу основам, но лишь от тебя будет зависеть, чего в итоге ты сможешь достичь, совмещая данный стиль и свои умения». Белигорн снова замолк. «И тут меня осенило. Я представил, насколько действительно могут стать смертоносными мои клинки, не говоря уж о пожирателе». Я смогу запускать его во врагов через толпы и возвращать обратно, либо же сильно ускорять в полёте благодаря гравитации. Проблема заключалась лишь в том, что я могу ей пользоваться всего один раз за 5 минут. Но частично эта проблема решалась, если я разобью этот навык до грандмастера, когда я смогу применять гравитацию сразу на несколько предметов, а именно это мне и нужно. И тут, как нельзя, кстати, поможет моя грань Отстранённый разум благодаря которой я в разы быстрее буду обучаться и смогу достичь определённых высот. Увидев, что я сделал определённые умные заключения для себя, Белигорн продолжил. Я мало уделял времени этому стилю бое, но кое-что умею. Смотри, это будет выглядеть примерно так. Его клинки, размываясь для человеческого глаза, завертелись в пространстве, иногда загибая его шею и спину, но он не стоял на месте и кружился вместе с ними. Это выглядело слишком нереально слишком завораживающе словно это не боевой стиль, а вид танца с опасным оружием но как он так долго способен поддерживать их в воздухе прошло уже почти 10 секунд я включил боевой транс и тогда увидел я смог разглядеть иногда буквально на долю мгновения Белигорн прикасался к рукоятке раскрученного клинка усиливая его инерцию тем самым не давая остановиться и упасть и тем самым направляя куда необходимо После чего я даже не заметил, когда он подхватил своё оружие в руки и уже сам продолжил раскручивать их то перед собой, то у себя за спиной, переместившись на несколько метров в сторону, он подбросил один клинок в воздух, заставляя вертеться за спиной, а вторым исполнил серию молниеносных атак, после чего снова подхватил оба оружия и вновь завертелся в танце. Я стоял с раскрытым ртом. Невероятно, насколько же это красиво и нереально. Я продолжал завороженно наблюдать за тем, как он вел свой красивый бой с тенью, а после он метнул об оружие в дерево и заговорил, «Ну вот как-то так. Но у тебя будет преимущество. Ты должен достичь гораздо большего. Среди эльфов мало магов, но если есть, они, как правило, не бойцы на мечах. Ты же первый из людей, кто постиг боевое искусство эльфов, и тебе также подвластна достаточно сильная магия, поэтому ты подаешь большие надежды». И Руам тоже рассчитывает на тебя. Он кивнул, словно подтверждая какие-то свои мысли, и продолжил. А теперь приступим к тренировке. Теория-то хорошо, но без практики никуда. Слушая его, я задумался о том, а что же будет, если я научусь вот так вот вертеть своим огромным пожирателям? А что, если их будет два? Два таких двуручных меча. Когда-то я слышал, что если достаточно хорошо развить навык владения мечом, плюс ещё выполнить какие-то условия, то спокойно можно будет владеть двуручным мечом и одной рукой. Но там подразумевался к нему щит либо одна свободная рука для заклинаний. Но можно ли использовать сразу два двуручных меча? Хм. Думаю, что это что-то запредельное. Но в этом мире всё возможно. Итак, «Для начала попробуем разблокировать в тебе эту способность», начал Билли Горн свое обучение. «Выучим азы боевого стиля Элу Эль Квин». «Стойка тут немного отличается, но не сильно, что позволяет легко совмещать сразу несколько боевых стилей и чередовать их. Поэтому он обычно является не основным, а как дополнение к какому-нибудь другому, что очень удобно». «Вот, неплохо». А теперь попробую крутануть один клинок. Ага. Ну ничего страшного. Я сделал, как мне сказал Белигор, но у меня даже близко не получилось к тому, что только что он показывал. Мой клинок подлетел в воздух и сделав несколько оборотов, упал мне в руку. Благодаря своей ловкости, конечно же, я смог его поймать, но представляю, как это всё выглядело со стороны. Ты должен понять, найти центр тяжести своего оружия. Это самое основное. А остальное придет с опытом. Так как клинки англохеры прекрасно с тобой сочетаются, думаю, ты быстро должен это освоить. А когда я научусь с ними это делать, то попробую и с пожирателем», — мысленно добавил я. «Да уж, в моем понимании в играх всегда было все проще. Ты пришел к своему мастеру, заплатил, он открыл книгу, ты приложил к ней ладонь, и вуаля!» Ты стал обладателем какой-то новой способности или умения, а потом он посылает тебя стать сильнее, и когда ты достигнешь определённых успехов, то приходишь снова за улучшением этого или изучением чего-то нового. Тут же всё не так. Прежде чем чему-то обучиться, приходится часами, а то и неделями этому тренироваться, тратя всё свободное время, отставая в уровнях, но получая взамен навыки. Но в итоге, когда наконец-то начинает получаться, настоящая неподдельная радость заполняет твое сердце. Так же произошло и у меня. Спустя несколько часов однотипных тренировок, в одной из попыток, когда я подбросил свой клинок, заставив его завертеться в воздухе, я сразу же заметил изменения. Уже в момент, когда он только полетел вверх, я понял, что что-то произошло по-другому. Так и было. Когда он уже должен был полететь обратно, клинок буквально на секундочку ещё задержался в воздухе, а потом я механично ударил ещё раз по рукоятке, и он снова продолжил свой полёт, но уже чуть выше. Прекрасно, заметив мой успех, озвучил Белигорн: "Продолжай до тех пор, пока 100 раз из 100 не начнёт получаться". Ага. Только у тебя даже не было заметно, как ты раз за разом раскручивал их, а у меня оружие сейчас резко подскочило вверх. Это тоже придёт с опытом. Пока что Всё, что от тебя требуется это тренироваться. Я понял. Хоть это и не основной стиль боя, но давался он мне гораздо тяжелее. Он был более сложным для обучения, и я понимал, научиться раскручивать клинки это лишь самое начало. Мне необходимо будет ещё уметь сражаться во время этого, а также с лёгкостью переключаться с одного стиля на другой. Только тогда я стану по-настоящему владеть этим стилем и представлять огромную угрозу. Ах да, ну и, конечно же, мне предстояло после всего этого научиться вмещать свою гравитацию со всем этим замечательным. Ещё через несколько часов я уже стабильно научился раскручивать своё оружие. Ещё через 3 часа я смог это делать по отдельности обеими руками, и к исходу дня я смог делать это одновременно обоими клинками. Но, конечно, до полноценного боя с этим стилем мне было ещё далеко. Вылез я из капсулы, невероятно измотанный, словно только что снова на неделю застрял в пещере глубокая ночь. Вот уж не думал, что после того, как я болезненно учился боевому трансу, мне снова придется туго в изучении. Хоть это и не было больно, но невероятно изнурительно. Концентрируясь на всем этом, сил тратилось гораздо больше, чем если бы я просто сражался, а ведь у меня осталось от силы два дня. Изначально Руам говорил, что мне следует отправиться раньше, но так как моё обучение ещё не завершено, то придётся задержаться, хотя Белигорный так говорит, что я чрезвычайно быстро всему обучаюсь, но, видимо, Бог крови так не считает. На следующий день я продолжал изучать стиль боя Эль-Эльквин вместе с боевым трансом. Вернее, я пытался поднять его на восьмую ступень, что являлось для меня уже чем-то недостижимым, по крайней мере, совсем недавно. Още час это была цель, сложная, но видимая на горизонте цель. Так прошёл ещё один день в тренировках. Но в этот раз я вернулся домой уже более-менее живой, так что даже решил снова пройтись до магазина. С этой игрой совсем нет времени даже сходить закупиться продуктами, а мне крайне сильно хотелось есть, но дома даже чёрствой корки хлеба не найти. Ужас да и только. Уже на середине пути я подумал о том, как бы снова не встретить ту же гоп-компанию. Прошлый поход в магазин был как в тумане. Наверное, поэтому я не сразу вспомнил об этом и решил пойти, но уже было поздно, и к моему сожалению, я встретил другую компанию. И почему они все ищут на жопу приключений? Или же это мне просто так везёт? Ха, э, я тебя начал невразумительно бормотать один из них, направляясь в мою сторону. Ну, бляха, чтоб я ещё раз попёрся в этот магазин. Я остановился и пытался максимально спокойно и вежливо говорить. И чего ты хочешь? Гниль. Вот, блин, чего я сказал? Нахрена? Как так вообще? Оно словно само вырвалось. Вся их компания удивленно посмотрела на меня, и спустя мгновение тот, что был ближе всего ко мне, уже хотел было что-то предпринять, но кто-то посторонний вмешался в разговор. «У-у-у! Я смотрю знакомые лица!» — обратился он ко мне. Через пару секунд я смог его узнать. Это тот вчерашний парень из губ компании, что слегка улыбнулся мне или даже кивнул, когда я проходил мимо него. Э, ты узнаешь? Обратился к нему тот, что стоял рядом со мной, видимо, самый отважный. "Ну да, и тебе советую запомнить его в лицо, чтоб не нароком он тебя не зашиб", улыбаясь, словно издеваясь, произнёс он, но непонятно над кем именно он издевался. "Что ты несёшь? Ко- он способен за шею беть?" взревел гопарь. "Ну вот серого пополам вчера сложило, сам видел. Так это он, что ли?" Я тоже слышал «Ну, значит, будет повод отомстить!» — довольно скались, произнес он, но при этом не спешил нападать. А я понял, что мне пора что-либо предпринять, иначе до добра это молчание не доведет. «Ты такой же слизень, как и вчерашний слабак. Нападай, если в кармане есть запасные зубы, или уйди с дороги». «Ну, пипец! По-моему, нервы на меня как-то неправильно действуют. В секундное затишье я делаю шаг вперед». Я просто собирался пройти мимо к магазину, но этот недокопник, что стоял рядом со мной, так сильно попетелся назад, что упал и сел на жопку, а все его знакомые громко рассмеялись, разрядив обстановку. После чего, закупившись в магазине, я направился домой. Да уж, с такими темпами я скоро там себе друзей заведу или вовсе сам буду стоять в этого магазинчика по ночам. Хотя не кто ж тогда в сотне граней за меня истребит всю злость. Хотя, наверное, для многих я и являюсь главным злом, как бы смешно это ни звучало. Крайний день перед телепортацией в земли эльфов. Я уже соскучился по ним. Надо будет обязательно навестить Лаириэль, главное найти время и заодно поговорить с королём Аnairehornным. Всё-таки у меня на него есть задание. Интересно, где мне придётся искать этого вампира. Надеюсь, Рам знает ответ на этот вопрос. В итоге к позднему вечеру я всё-таки смог поднять боевой транс до восьмой ступени и более-менее научился пользоваться новым стилем боя, совмещая его с навыком гравитации. У меня даже осталось пару часов, чтобы попробовать попрактиковаться в этом с моим пожирателем во второй подстатье. Но это оказалось гораздо тяжелее, чем я думал. Наверное, действительно сказывалось то, что с англайхерами я очень хорошо взаимодействовал, хотя и пожиратель стал для меня как родной. Кстати, сейчас я увидел небольшое противоречие. В дуэли с вампиром я однозначно собирался драться во второй постации, а Белигор меня обучал стилю боя для обычной формы с клинками англохерами. Что-то не сходится. Может быть, мне о чего-то не договаривают? Странно, но нет уже времени думать об этом. Ты готов? властно обратился ко мне Руам. Я думал, ты меня перенесёшь завтра с утра. Так и есть. Если ты закончил тренировки, Отправляйся на отдых. Тебя ждут тяжёлые испытания. Что-то мне не очень понравилось его крайняя фраза, но что поделаешь. Лишних вопросов я не стал задавать и просто вышел из игры. Я снова был вымотан. Мне действительно стоило отдохнуть. А завтра? Это будет уже завтра. Новые приключения подождут. Сейчас я буду спать.